Глава одиннадцатая. Или волк проклятый, или пусть эти двое идут пешком, Ярился помощник начальника отряда, тыкая в нас пальцем. Не знаю, как этой госпоже удалось перебинтовать волчару, но не быть ему в обозе. Он этой же ночью загрязет нас. Мужчина выхватил меч. Не стоит морать руки. Я и сам могу его прибить. Порыкивая, предложил орли. На его шкуре были видны длинные царапины. «Госпожа Маргарита», — глава отряда Бертрам Блоу посмотрел на меня уставшим взглядом. «Я не могу подвергать жизни людей еще большей опасности. Извините, но либо вы сами изгоняете хищника, либо он будет убит». «Сама, сама», — болванчиком закивала головой. Вернувшись к карете, посмотрела на волка, который, прикрыв глаза, лежал на земле. «Сон откладывается!» — вдалеке крикнул господин Блоу. «Нужно доставить раненых в ближайший город! Собираемся!» Многие купцы были готовы тронуться в путь. На нескольких телегах лежали раненые солдаты. В нашей карете разместили двух без сознания. Ближайшее время ехать придется на одной из телег, но я не жалуюсь. «Привет», — присела возле волка. «Прости меня, но наши дороги расходятся. Понимаешь?» Слова давались с трудом. «Что будет, если волк не послушается и останется? Тогда его смерть ляжет на мои плечи тяжелым грузом. Тебе придется вернуться к своему хозяину». Волк неожиданно рыкнул, напугав меня. «Если нет хозяина...» — он вновь положил голову на лапы. «То просто уходи в лес, туда, где жил. Прошу тебя, если не уйдешь, то тебя убьют. Бинты, как быть с ними? Постарайся через несколько дней снять их лапой» но с ноги только через две недели. «Мамочки!» — застонала я. «Что происходит? Неужели волк может понять, что такое неделя?» «Мама, не переживай. Думаю, что твой магический посыл будет услышан, и бинты пропадут в нужный момент». Венди положила руку на мое плечо. «Доченька, я тебе уже говорила, что ты умная. А тебе точно семь лет?» Прижавшись головой к ее животу, улыбнулась. «Спасибо, что ты рядом». Без тебя мамочка бы сошла с ума». «Госпожа», — раздалось сбоку. «Извините, а вы лекарь магических животных?» Подняв взгляд, посмотрела на говорившего мужчину. «Нет, не лекарь», — вздохнув, встала с колен. Но «Ну вот его же вы подлечили», — незнакомец ткнул пальцем в сторону волка. «Бинты лишь намотала, не более. Мне кажется, мужчина нисколько не поверил в услышанное». «Прошу вас, посмотрите моего зверя. Молю!» Он полез в карман и достал кошелек. «Хорошо, заплачу. Он наравне со всеми сражался, не жалея сил». «Давайте договоримся так. Я попробую. Но ничего обещать не могу. Не лекарь я. В лесу испугалась, выброс магии случился. Но даже если что-то и получится, то вы непременно в городе пойдете к настоящему лекарю. Договорились?» Получив согласие, направилась к одной из телег в которой лежала большая птица, похожая на орла. Странно, что я ее раньше не видела. Может она часто в полете была? Над ее головой велась маленькая белесая, словно туман, капелька, указывающая на магию ветра. Птица лежала с закрытыми глазами, грудь ее вздымалась. Мне было страшно к ней притронуться. Вот откуда простой обыватель из Земли может знать о магических животных. «Конечно, в век интернета я много чего видела, перечитала и узнала, но все это было поверхностно». «Что с ним?» — обеспокоенно спросил мужчина. «Будьте добры, отойдите и не мешайте маме работать», — опередила меня Венди. «Конечно, я подожду возле начальника отряда. Вы, если что, зовите», — кивнул хозяин магического животного. «Мам, ты не бойся, закрой глаза, как в лесу, и почувствуй магию», — посоветовала Гвендолин. Протянув руку, положила ее на птичью голову и закрыла глаза. Кончики пальцев заколола. «Что у тебя болит, бедняжка?» Посылая мысленный запрос, не ожидала ответа, но он пришел: Перелом и ушиб. Открыв глаза, уставилась на птицу. Перелом и ушиб чего? Трогать магическое животное было страшно. А если я сделаю лишь хуже? Поэтому вновь положила ладонь на голову, и послала магический импульс, бормоча слова под нос. «У вороны боли, у сороки боли, у злых разбойников боли, а у нашей птички не боли». Почему мне этот детский заговор пришел на ум, не знаю, но, открыв глаза, я встретилась с темным птичьим взглядом. «Привет, как ты себя чувствуешь?» Не ожидала, что он ответит. Но пернато открыл клюв и хриплым голосом произнес: «Лучше. В груди не болит» и крыло легче. Что это? «Это?» — перевела взгляд на его тело. Самой бы знать, что магия выдала. Крыло было перебинтовано белыми бинтами наподобие косички и сверху крепилось малярным скотчем в нескольких местах к перьям на спине. Шина, наверное, стыдясь своей работы, опустила глаза. «Спасибо, что подлечили, и даже магией поделились. Где мой хозяин?» В его голосе проскользнул страх. «Он жив, отошел. Мужчина, словно почувствовав, что птица пришла в себя, тут же появился рядом. «Грегори, дорогой, как ты? Что это, госпожа лекарь?» Тот же вопрос задал хозяин птицы. «Шина. У вашего питомца перелом крыла и ушиб. Как могла, подлечила, но нужна консультация настоящего лекаря». «Я не питомец, а защитник. Воин воздуха». В хриплом голосе проскользнули недовольные нотки. «Спасибо. Непременно сходим». Незнакомец чуть ли не силой заставил меня принять монеты. Возвращаясь к Харите, некоторое время слышала, как ворчит Грегори, что его назвали питомцем. «А где волк?» — Удивленно покрутилась на месте. «Мой пациент бесследно исчез. Думаешь, он меня понял и решил вернуться в чащу? Возможно», — Венди развела руками. На телеге дорога не казалась такой уж приятной. То в ямку, то на кочку попадет колесо. Мы с дочкой терпеливо переносили дорожные невзгоды. Всего тяжелее пришлось выжившим разбойникам. Их связанных свалили в одну телегу, так и везли до города. То, что мы свернули с основной дороги, чтобы доставить раненых и разбойников в руки лекарей до да властей, начальник обоза сказал лишь, когда мы прибыли к пункту назначения.